Глава восемнадцатая В дорогу дальнюю К вечеру второго дня большой отряд всадников, ночевавший в Пронске за крепкой стеной, выехал за ворота и добрался вскоре до брода верховьев речки Прони. На поросших лесом берегах этой полноводной речки и стоял один из заметных городов Рязанского княжества. Правили в Пронске родственники князя Юрия. Рязанского боярина приняли радушно, на постой определили со вниманием. Впрочем, долго Евпатий задерживаться не собирался, дорога его ждала впереди длинная. Ночку только здесь и скоротал он со спутниками, а потому, распрощавшись с местным князем, велел он своим людям рано поутру уже сидеть в седлах и на повозках. Выехав на рассвете из ворот по перекидному мосту, боярин во главе отряда с шагом доехал до берега реки и здесь ненадолго придержал коня. Дорога раздваивалась, уводя путников в разные стороны. Захотелось Евпатию вдруг бросить взгляд назад в сторону Рязани, Откуда они вчера прибыли? Дальше вниз по течению, примерно в дне пути, неподалеку от Рязани, речка Проня впадала в оку. Было это поблизости от того самого места, где в лесах недавно прошел свое тайное обучение и боярин. Шрамы и ссадины от того обучения еще не зажили полностью, но Евпатий не жаловался. Толк от этого дела вышел большой. Он теперь без страха и лишнего волнения мог сидеть в седле, и с ратниками своими при случае обсуждать все воинские вопросы касательно оружия и ближнего боя. В остальном же о стратегии и тактике конной войны боярину еще только предстояло узнать. Или вспомнить. Но Кондрат уже не так сильно беспокоился об этом. Командиром он был от рождения. С конем управлялся не хуже любого ратника, а то и получше будет. Мечом и копьем теперь владел вполне сносно, к доспехам привык, Раз вышло вспомнить с мечами и другим оружием, значит, память боярина Евпатия при нем осталась. Нужно было только дать ей повод проявить себя, вспомнить и как сотни в бою управлять. Точно так же при нем осталось и его память из прошлой жизни. Чудно выходило, но в нем теперь как бы слились воедино два человека, между которыми он все меньше чувствовал разницу». Кондрат со странным чувством смотрел на своих вооруженных всадников, в сверкавших на солнце шлемах, не спеша ехавших за ним подвое. Из сотни временно доверенной боярину Еремею по совету князя Юрия взял с собой боярин ровно половину ратников для охраны обоза. 50 конных воинов сейчас сопровождали обоз из десяти возов с товаром, растянувшийся почти на полверсты. Старшего из них, правую руку боярина, которого он должен был знать лучше всех, звали Ратиша. Это был усатый, бывалый воин, дядька для остальных воителей помоложе. Дружина у Евпатия, как выяснилось, была сильная и опытная. Отроков в ней было совсем мало, в основном воины с крепкой рукой, родом из служилых людей, не раз пускавшие в ход оружие во славу князя своего и боярина. Боярин Еремей, пока вместо него управлявшийся, все больше на перах пропадал, и дружинники заскучали от безделия за время болезни Боярской. Еремей же, узнав о поездке калавратов Чернигов, только рад был вернуть ему под команду пятьдесят ратников и ждал не дождался, пока Евпатий вернется из Чернигова, чтобы снять с себя обузу насчет остальных. Да и ратники повеселели, увидав снова своего воеводу в добром здравии, хоть и маленько не от мира сего, но такое бывает. Медведь мог и порвать совсем. Главное, что жив остался, в седле сидит и мечом опоясан. Поговорив с Ратишей впервые после своей болезни, Сотник немного удивил и своего верного помощника проблемами в памяти. Но тот, как и остальные, списал все на боярские раны. Шутка ли, человек больше месяца в бреду лежал и горячки, мог и Богу душу отдать, но, видать, время еще не пришло, оклемается. Хотел было Кондрат поначалу на радостях всех воинов забрать, да приказчики отговорили. 50 человек уже немало, но они хоть за охрану сойдут. А если заявится в Чернигов со всей сотней, то уже на войско похоже. Сотни человек, небольшие города можно брать. Чернигов, конечно, сотней не возьмешь. Но князь местный может разволноваться, хоть и родственники. Усобиц на Руси хватает. «Лучше не надо, от греха подальше». На то мы порешили. Но пятьдесят витязей он, похоже, совсем не зря взял. Так оно было спокойнее. Золотых украшений на повязках в специальных ларцах и коробах было столько, что половину Промска скупить можно было. Вез боярин с собой два особливо дорогих ожерелья из золота и камней драгоценных для жены-наместника — Князю Черниговского в Балдыже, который примерно посередине пути находился, до жены самого князя в Чернигове. Ну и для продажи, ясное дело, немало товаров из своих мастерских от золотых дел мастеров прихватил. Ожерелья попроще, подвески, браслеты, кольца, серьги, перстни. Будет чем знатных боярин порадовать, да их мужьям кошельки облегчить. Кроме золота с украшениями, Вез обоз боярина Рязанского много оружия на продажу. В основном мечи с кинжалами, топоры боевые да копья. Две полные телеги. Еще было с десяток кольчуг, длинных и коротких, до да кожаных панцирей. — Ты заказ княжеский вовремя сдал? — первое, о чем спросил кондра своего приказчика, вернувшись из обучения. — А то как же? — кивнул Захар. — Все, что было заказано, в срок и отвезли. «Значит, храбр не подвел, сдержал слово». «Сдержал», — подтвердил приказчик. «А что князь?» «Доволен остался», — сообщил Захар, ухмыльнувшись. «Даромысла наметь не видел. Он намекнул, что скоро, мол, еще заказ на мечи будет от князя Юрия. А чего б ему не быть? Наши мечи самые лучшие во всей Рязани». Вслед за телегами с оружием тянулись возы с мирными товарами, но тоже бойко торговавшимися на ярмарке. Второй приказчик Макар ехал рядом с ними, словно боялся, что товар по дороге растеряют или украдут. Тут были масло и вина, привезенные пронырливыми приказчиками из далеких южных земель, самых берегов византийских и даже греческих. Ко всему этому везли в обозе кувшины глиняной из своего производства во множестве чашки, плошки и всякую утварь, что в хозяйстве не только богатым, а и всем простым людям могла пригодиться. лошадей приказчики подобрали для этого дела особенных сильной породы и кони тянули повозки довольно резво но все же как осознал боярин за первый день пути с такой скоростью плестись им с возами до чернигова пятнадцать дней не меньше если только самому вперед не ускакать оставив возы но об этом контрате не помышлял неспешный ход событий катившихся со скоростью скрипучего колеса повозки его вполне устраивал. Жизнь шла своим чередом, и нельзя сказать, чтобы плохо шла. К вечеру обоз углубился в обширный бор, примыкавший к истокам прони. Дороги здесь были пока проезжие, припонов и опасности не было. Постепенно обоз оставлял позади основные земли Рязанского княжества и приближался уже к самой западной его границы кромке, как здесь называли, с княжеством Черниговским. А далее путь рязанского боярина Евпатия Калаврата сотоварищи пролегал через леса, поля, реки, этих обширных земель, населенных в основном вятичами, к самой столице этого большого и сильного княжества. «Еще день, и рязанские владения останутся позади», сообщил ему Захар, ехавший с боярином рядом на своем коне, укрытым дорогой попоной. «Телеги в порядке, пока все путем». «И то ладно». кивнул Кондрат, пуская коня в реку вслед за пятью ратниками, ехавшими в голове колонны на всякий случай. Ратники быстро миновали водную преграду, доходившую коням от силы до колен, и поднялись на противоположный берег. Разъехались в стороны и остановились, ожидая колонну изгруженных телег, первые из которых только приблизились к реке. Переехав неглубокую в этом месте проню, Боярин вновь увидел, как дорога меняет свое направление и разделяется, подобно реке, на три рукава, пропадая меж кряжистых дубов. Оказавшись на суше, Кондрат проехал буквально с десяток шагов и тоже остановил коня. — И куда нам теперь? — уточнил он вполголоса у Захара, так, чтобы слышали остальные ратники, надзиравшие за переправой. — Нам по левой дороге, — просветил его приказчик, поравнявшись с боярином. Дальше леса глухие начинаются по границе княжества. Так что ночевать сегодня уже в лесу будем. А на середине второго дня пути достигнем отворотки на город Дедославль. Тот уже будет в Черниговской земле. Аль запамятовал, Евпатий Львович, ты ж здесь ездил уже не раз. А то сам не знаешь. Пожурил его Кондратий. Да откуда тебе знать, тебя медведь не рвал. Господь с тобой боярин. — перекрестился приказчик. — Извини, если лишку сболтнул. То — То-то же! — удовлетворенно кивнул Кондрат. Он в задумчивости снова посмотрел на развилку и пробормотал себе под нос. — Налево пойдешь — коня потеряешь. — О чем ты, Евпатий Львович? — уловил его бормотание чуткий на ухо приказчик. — Да так, не бери в голову! — отмахнулся боярин и повернул коня на левую дорогу. — Присказка детская! После переправы дорога вошла в густой хвойный лес, да так и петляла по нему до самой ночи. Сколько не смотрел боярин по сторонам, просветов почти не видел. Лесостепь, где дубы перемежались с березами да степными островами, осталась позади с южной стороны от Рязани. А они, если верить Захару, знавшему дорогу, медленно, но верно продвигались на запад, точнее, на юго-запад. «Эй, Ратиша!» окликнул своего заместителя по воинской службе боярин. «Выбирай место уже, пора остановиться на ночлег. Стемнеет скоро». Ратиша кивнул и, чуть пришпорив коней, ускакал вперед с десятком воинов, скрывшись за поворотом. Но спустя недолгое время вернулся и замахал рукой, подавая знаки. «Есть тут хорошее место», — сообщил он боярину, приблизившись. «Быстро нашли. За поворотом река уже видна». Там брод, похоже, а рядом с ним широкая поляна на высоком берегу. Аккурат к речке примыкает. Самое место там на ночлег остановиться. Весь обоз поместится, да, обороняться легко в случае чего. С одной стороны река, с другой лес — дорога. От кого обороняться-то собрался Ратиша? Поддел его Захар. От медведей, али волков. Тишина в наших землях давно уж. «Не скажи». Насупился Ратиша, многозначительно положив ладонь на привешенную к поясу палицу. «С месяц назад в здешних местах лихие люди немалым числом обоз с людьми купца Доброжира ограбить хотели. Еле ноги его работные люди унесли тот и оно, что работных людей пугнули. Не купцов же!» — кивнул Захар. «Что у них отбирать-то было? Исподнее разве что. Доброжир пеньку в здешних местах собирает да лес рубит». Что отнять хотели, про то мне неведомо, — пробасил в усыратиша. А только слыхал, кончили тогда пятерых лиходеи. Это точно неподалеку было, на этой самой дороге. Она тут в Чернигов одна ведет. Оборонять обоз, говоришь, там лучше? Озадачился и в пати, и порешил, недолго думая. Ну, значит, там и встанем. Не пеньку везем. Расположившись на ночлег, Путники освободили тягловых коней от хомутов и остальной упряжи. Оставили, стреножив, пастись на лужайке тут же возле телег. место между лесом и рекой хватало. Холопы развели огонь и занялись приготовлением ужина. А воинов ратиша расставил вокруг обоза по несколько человек. Большая часть ратников отгородила его от леса, остальные прикрывали повозки, расставленные по обычаю кругом, со стороны дороги. В центре круга соорудили походный шатер для боярина. Чуть поодаль — палатки для приказчиков. Половина ратников тоже отдыхала, сидя на повозках. Остальные прогуливались вдоль них с мечами, как часовые, посматриваясь за порядком и болтая в отсутствие опасности. Холопы поили коней. Понаблюдав за тем, как ратиша все устроил, Кондрат остался доволен. «Этот дядька свою службу знает». Неплохую Ратиша Поляну выбрал для ночлега. Вынужден был признать Захар чуть позднее. Уже стемнело. Они с Макаром и Боярином сидели у костра и, потреск сучьев в огне, поедали свежеприготовленного лося. Путники, конечно, везли с собой припасы. Путь не близкий. Но все тот же Ратиша оказался неплохим охотником. Точнее, ему повезло. Буквально в сотне шагов от реки во время обхода близлежащей территории с лучниками он наткнулся на лося, который мирно пил воду. Живности в здешних лесах было много, и теперь боярин с приказчиками мог полакомиться свежей лосятиной.